Бич кучера-голунщика привычно посвистывал, а город, удивительный и все еще до конца непонятый, изменяясь на каждом углу, знакомо бежал навстречу. Я сказал «знакомо», и тем не менее они все еще ошеломляли. Эти углы, стыки и переходы, когда тихая провинциальная французская улочка с полуподвальными ловчонками по грибками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 и совсем уже не страшные, привычные машины велосипедистов, обросшие прикрепленными на рамах и багажниках корзинками и рюкзаками. А нас обгоняли пыхтящие, и дымящие, дровяные и угольные автомобили-уроцы. По какой-то улице гремела конка с летним открытым вагончиком и длинной подножкой, по которой взад и вперед сновал продающий билеты кондуктор, и почти на каждом бульваре по земляной...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 С плоскими матами на полу и с камьями по стенам за единственным столом с голой пластмассовой крышкой сидело трое судя по нашивкам высшие полицейские чины мой спутник стараясь ступать как можно бесшумнее подвел меня к столу и также бесшумно исчез оставив меня наедине с ареопагом экзаменаторов только стул за спинку которого я невольно схватился отделял меня от моей судьбы в лице трех безликих судей. Я говорю безликих, потому что все они были на одно лицо, одинаково сухи, морщинистые и выбритые до припудренной синевы на запавших щеках. Именно те стражи, коим надлежит встречать грешников у врат Дантова Ада. «Мсиану?» — спросил меня по-французски страж в центре. «Будем говорить на вашем родном языке?» «Предпочитаю английский, месье. Садитесь. Я сел». Он нажал кнопку, одну из нескольких, еле заметных на крышке стола, и в дверях возник мой конвоир. «Пригласите тренинг экспертов», — сказал старший экзаменатор. Я мысленно называл его старшим, судя по занимаемому им центральному месту. Конвоир исчез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 «Боксировать я не умел, но знал самбо. Рискну». Оглядев моих тренинг-экспертов, я прочел злорадное торжество в глазах Шнеля. Он все еще не простил мне поражения на скачках. «Если пробовать, так сильнейшим», — сказал я экзаменаторам. «Как противник, патрульный Шнель меня вполне устраивает». «Ваше право», — согласился экзаменатор.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 до сих пор не принимавший участие в упражнениях. «Пять?» — переспросил, поднимаясь Шнель. «А хотите нуль?» Он все еще не понимая, считая свою неудачу случайностью, попробовал сбить меня подножкой Я ушел. Он повторил прием, открыв руку. Я, ухватив ее, снова перекинул его через голову. «Зрительно, это король прием». «Эффектнейший из эффектных». Хруст едва не сломанной руки, отчаянный крик боли и грузный шлепок несобранного тела Амат слились в один звук. Колокол моей победы. «Шесть», — повторила Оливье. Экзаменаторы, не возражая, черкнули что-то в своих рапортичках. «Стрелять умеешь?» — спросил старший. «Без лука?» Из автомата не пробовал? Нет, конечно. Ведь даже в тирах только луки и стрелы. Дай ему оружие, Рой, покажите, как надо работать. Третий из тренинг экспертов, оценивший мою схватку со шнелем пятеркой, взял автомат и подвел меня к стойке тира. В двадцати шагах на длинной-предлинной скамье стоял ряд пустых винных бутылок. Чуть дальше такой же ряд жестяных консервных банок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 — сказал Бойл, указав на меня вытянувшимся экзаменатором. — Подсчитайте. — 30 подсчитал старший, — на 6 выше нормы. — Отлично, проверим сообразительность. Он сел за стол. Одноцветная сова среди пестрых попугаев. Рядом с ней они еще более усохли и постарели. — Почему тебя потянуло в полицию? — Я уже говорил.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 старший сказал арендошл умеет думать может быть в би центр я сщул нужным сыграть непонимание хотя отлично знал о чем речь вычислительный пояснил бойл это там где очка реки поморщился я не по мне пусть начинает патрульным сказал бойл мне нужны люди прошедшие все ступени лестницы экзамен окончился.